лето, знакомый в то же время незнакомый уютный дворик с ухоженной растительностью, как и прежде, встретил Виктора в лице местного завсегдатая. Дядя Гена из-за сады оценивающе кинул пока ещё не замутнённым взором молодого парня и, не обнаружив в нём ничего родственного, стал дальше пробегаться глазами по округе. Однако, к удивлению дяди Гены, прохожий, чуть помедлив и с каким-то счастливым выражением на лице, осмотрев окрестности, направился прямиком к нему. Крокодил в тот момент просто изнывал от скуки в купе с пахмелием, поэтому любой новичок, даже абсолютный трезвенник, для него был на вес золота. Крокодила Виктор, конечно, же, узнал. Тот был несколько моложе портрета, хранящегося во внутренних архивах Но со временем почти не изменится. Ко всему прочему, антураж любителя возлияний, как несмываемая печать, неизменно сопутствовал поклоннику горячительных напитков, указывая его чёткий жизненный ориентир. Многолетний богатый стаж был написан на лице, выражен в стиле одежды и намертво въелся в привычки и образ жизни. Здорово, дядя Гена. С ходу огарошил крокодила пешеход. Местный абориген ещё раз внимательно оглядел подошедшего. Не узнал. Да и не смог бы при всём желании. Меж тем Виктор, не дожидаясь приглашения, сел рядом с крокодилом на скамеечку, а затем уставился на балкон второго этажа. Дверь на балкон была приоткрыта. А мы разве знакомы? С несвойственной сухостью пробурчал дядя Гена. Ему было неуютно от мысли, что какой-то пацан величает его по-простому, без должного почтения. К тому же тот, судя по всему, его хорошо знает. Откуда? Образ молодого человека ни с кем не ассоциировался. Как крокодил ни старался, его хваленая память без единого белого пятна, безотказная, никогда не подводившая на сей раз ему изменила а он ведь так ею гордился допился провалы начались сделал вывод мрачнейший сторожил силесь найти разгадку будем знакомы вдруг многозначительно вымолвил Виктор обращаясь к соседу а ну будем задумчиво прошелестел крокодил восприняв фразу обыденно как при первой встрече со случайным человеком или попутчиком. Виктор усмехнулся, он имел в виду совсем другое, но объяснять не стал, продолжая исследовать окна напротив. Повисла пауза. Вскоре крокодил, не выдержав безмолвия и какого-то непривычного дискомфорта, нервно буркнул: "Так ты кто такой?" Виктор Не глядя, бросил пришельлец. Тем временем на балконе появилась пожилая дама, лет, вероятно, 80 с хвостиком. В цветастом платке, накинутом на плечи и несмотря на тёплую погоду, в некоем подобии чепчика на голове. Видать, слишком рано, понял Виктор. Он повернул голову к переживающему потрясение крокодилу и вежливо поинтересовался: "Дядь Ген, На втором этаже вон напротив, видишь? Тот на первый взгляд неохотно кивнул в ответ. Виктор продолжил: э, с девушкой на днях познакомился, понимаешь? Когда расставались, она мне адрес свой оставила. Вроде это её квартира. Хочу сюрприз сделать. А как зовут? С синтетическим тоном отчеканил дядя Гена. Мария. Ошибся ты. Совсем уж безучастно произнес крокодил. Или продинамила тебя баба. Я здесь каждого вдоль и поперек. Ты вот только откуда взялся. Крокодил завис, стараясь осознать, что его гложет. Не отпускало гадкое чувство неполноценности. Словно после ампутации важного органа он никак не мог отойти от наркоза. И этот наркоз будто шлейф невидимой пыли исходил от странного пришельца, действовал отупляюще, но не как родимая огненная вода, а иначе, погружая в ощущение нереальности, зыбкости, сквозь которые утекали все события даже минутной давности. Мир рассыпался на осколки. Вскоре Виктор молча поднялся и ушёл, оставив слегка пришибленного собеседника в одиночестве. А спустя час, или около того, крокодил окончательно забудет и никогда не вспомнит визит Виктора. Точнее в памяти останутся невнятные мелькающие картинки, разрозненные, дремотные, то ли кто-то мимо проходил, то ли нет, то ли вчера, то ли неделю назад, ведь этого разговора, как и свидания, не было и быть не могло. В свою холостяцкое пристанище Виктор добрался лишь к вечеру. Полдня прогулял по городу, приводя в порядок слои сознания, что вздыбились от разговора с крокодилом. Раньше ему такое провернуть не позволили бы и не простили. Мигом отправили бы отдыхать глубинные структуры в летаргический сон. Хотя, в принципе, Виктор ничего криминального не совершил. Он ведь не злоумышленник какой-то. Так, мелкий озорник. Приём, применённый им недавно, относился к зоне сжатия растяжения восприятия. Пусть и грубого, но по большому счёту безвредного. По-другому поступить было нельзя. Зато теперь собрать воедино события, что происходило при встрече старых знакомых по будущему, крокодилу ни за что не удастся. Не под силу. И память тут совершенно ни при чём. Зря дядя Гена на неё грешил. Ну, а если кто и смотрел со стороны, то увидел бы, как обычный молодой человек подошёл к лавочке со скучающим местным малькашом, приспокойно сел, посидел секунд 10, а затем отправился во свои яси. Причём дядя Гена никак не отреагировал, словно и не было рядом никого. На самом деле, пусть история и требует невмешательства, Виктор провёл эксперимент больше по другой причине. требовалось выяснить, насколько далеко ему удастся зайти. И результат откровенно порадовал.